Глава вторая. Джузеппе Бальсана был человек средних лет с умным, слегка обезьяним лицом. Он нервничал, но в меру. По-английски он говорил довольно бойко, так как, по его словам, приехал в Англию 16 лет и женился на англичанке. Кэмп принял его очень доброжелательно. — Ну, Джузеппе, расскажите-ка нам, что еще вам удалось припомнить? — Для меня это большая неприятность, сэр. Я обслуживал этот стол, и я разливал вино. Люди скажут, что я совсем спятил и в бокалы с вином кладу яд. Это неправда, но люди будут говорить. Мистер Гольдштейн уже сказал мне взять отпуск на неделю, чтобы клиенты не задавали вопросы и не говорили. «Вот, это Джузеппе, это он. Мистер Гольдштейн справедливый, он знает, что я не виноват. Я работаю много лет, поэтому он не уволил меня, а в другом ресторане меня бы уволили». Мистер Шарль тоже очень добрый, но все равно это для меня большое несчастье. Я теперь боюсь, все время себя спрашиваю, нет ли у тебя врагов, Джузеппе. — Ну и как вам кажется? — спросил кемп сухо. — Есть или нет? Печальное обезьянье лицо Джузеппе сморщилось от смеха. Он развел руками. — Враги! У меня нет ни одного врага. Много хороших друзей. Врагов нет. Кэмп хмыкнул. — Обратимся к вчерашнему вечеру. Скажите, какое подавалось шампанское? Клико, 1928 года. Очень хорошее и дорогое вино. Мистер Бартон всегда заказывал самое лучшее вино и закуски. Он заказал вино заранее. Да, он обо всем договорился с Шарлем. А что вам известно о пустом стуле? Об этом тоже он договорился. Он сказал Шарлю, а потом мне. Он ждал какую-то молодую даму. Она должна была прийти позже. Молодую даму? Рейс и Кэм переглянулись. «Вы не знаете, кого именно?» Джузеппе покачал головой. «Нет, я ничего про это не знаю. Она должна была прийти позже. Это все, что я слышал». «Ну, хорошо. Вернемся к вину. Сколько всего было бутылок?» «Две бутылки. Третью держали наготове. Первая бутылка быстро кончилась. Вторую я открыл незадолго до концерта. Я наполнил бокалы и поставил бутылку в ведро со льдом». Заметили вы, когда мистер Бартон последний раз пил из своего бокала? Дайте подумать. Когда кончился концерт, они все выпили за здоровье молодой барышни, праздновали день рождения, потом все пошли танцевать. И когда вернулись к столу, мистер Бартон выпил, и все, сразу умер. Вы наполнили бокалы еще раз, пока гости танцевали? Нет, месье. Бокалы были полные, когда пили за здоровье мадемуазель, и когда выпили не до конца, только отпили немного, вино еще оставалось в бокалах. Припомните, не подходил ли кто-нибудь, кто-нибудь, безразлично, кто к столу, пока все танцевали? Нет, сэр, никто не подходил, я точно говорю. Все пошли танцевать одновременно? Да. И вернулись к столу тоже вместе. Джузеппе отчаянно наморщил лоб, напрягая память. Мистер Бартон, он вернулся первый вместе с барышней. Он был солидный мужчина, не мог так долго танцевать. Потом вернулся джентльмен со светлыми волосами, мистер Фарадей, и молодая дама в черном. И потом уже леди Александра и джентльмен с темными волосами. «Вы знаете мистера Фараде и леди Александру?» «Да, сэр, я часто вижу их в Люксембурге, они очень известные люди». «Скажите, Жозепе, а заметили бы вы, если бы один из гостей что-нибудь опустил в бокал мистера Бартона?» «Я не уверен, сэр. Я обслуживал еще два других столика в нише и два в главном зале. Я должен был подавать блюда. Я не следил за столиком мистера Бартона. После концерта все идут всегда танцевать. Это для меня отдых. Я стою без дела и смотрю. Поэтому я могу сказать, что тогда к столу никто не подходил». Но после танца все клиенты возвращаются, и я сразу снова беру за дело. Кемп кивнул. — Но я думаю, — продолжал Джузеппе, — невозможно было это сделать незаметно. Мне кажется, это мог сделать только сам мистер Бартон. — Но вы так не думаете. Он вопросительно посмотрел на полицейского инспектора. — Это что, ваше собственное предположение? — Я, конечно, ничего не знаю, но мне просто пришло в голову, Ровно год назад у нас в Люксембурге отравилась эта красивая дама, миссис Бартон. И, может быть, мистер Бартон так о ней горевал, что решил тоже умереть. Это благородно. Конечно, нехорошо для нашего ресторана, но джентльмен, который решил покончить с собой, разве он станет думать про ресторан? Он с надеждой повернулся к Рейсу, потом перевел взгляд на Кэмпа. Кемп отрицательно покачал головой. Не думаю, чтобы все было так просто. Он задал Джузеппе еще несколько вопросов и отпустил его. Как только за ним закрылась дверь, Рейс спросил. — Быть может, это как раз та версия, которую нам хочет подсунуть убийца? Скорбящий супруг кончает самоубийством в годовщину смерти жены. Не совсем годовщина, правда, но дата довольно близкая. — День поминовения, — сказал Рейс. Верно. Ну, что ж, возможно. Возможно, что убийцы и выгодна такая версия. Но тогда выходит, что убийца, кто бы он ни был, не знает, что Бартон получил и хранил анонимные письма. Показывал их Айрис Марли, консультировался с вами. Он взглянул на часы. Половине первой обещал быть у кидр минстеров. Время еще есть. Пожалуй, можно поговорить с людьми, которые вчера сидели за двумя соседними столиками. Хотя бы с некоторыми. Поедемте вместе, полковник, как вы на это смотрите».